Глава 15 Ставница и последний враг Финиама. Святые земли. Сегодня я отменил учение. Силы нам еще пригодятся по дороге в Ставницу, а может и в самом городе. Никто из отряда и не думал жаловаться. Да им волю, так бы и размахивали оружием, как метлой. Одним богам ведомо, как они выживали все эти годы. Помимо Рута я мог рассчитывать еще на троих. С оговорками. Бун был слишком стар и плохо видел, Руж почти бесполезно в ближнем бою, а Кереха опасался и я сам. Остается надеяться, что чему-то я их все же научил за это время, особенно послушанию. Каждая карта в финке хорошо ложилась в руку и стояла там, куда ты ее определил. С людьми дела обстояли иначе. Год назад меня отправили с новобранцами покорять земли Волока. Не прошло и двух сезонов, как упрашивать сержанта о войне принялся я сам. Скажи мне об этом, Рут Вокселе, год назад я бы рассмеялся и посчитал своего друга полным безумцем. И вот мы здесь. Я все легче представлял расклад, прикрывая глаза. Гиблое в схолмье, Бато, сеть его подчиненных, россыпь наемников, чертов тувир, Кон за коном, никакой спешки. Дверь распахнулась, в нее и не думали постучать. В последнее время ко мне постоянно вламывались без стука, как в бордель. Я достал Керчетту и проверил клинок. За лезвием сияла заносчивая морда бастарда. Лейн, Незваный гость запятнал половицы и почти заслонил с собой свет из окна. Надо было двинуться в город на час раньше. «Доброго утра!» Я чуть опустил голову, хоть и без того склонился над мечами. «Господин Эдельберт Хоппер. Бастард задрал подбородок. Потому-то никто и не зовет его по имени. И помнить сложно, и говорить с такой сволочью не хочется. И все же только последняя сволочь могла согласиться на мою авантюру. Человек без надежд, чья родословная грязнее, чем городские сплетни. «Голодный ест то, что подбросит ему судьба», — говорил Финем. «Глупец везде ищет роскошь и становится мертвецом». «Чем я могу помочь?» Я проверял кирчетты, ибо не мог доверить фамильное оружие бездарям из войска, тем более наемникам. Бастарт подложил подушку себе под задницу и расселся, как обедают в родном поместье. К счастью, подушка оказалась не моя. Наконец-то посчитались. При штурме мы потеряли девятерых и еще десяток ранены. Я говорил, что ночь — дурное время для драки». Одна керчетта и вовсе не пострадала. Последнее время я пользовался вторым клинком только для поддержки навыка. «И все-таки острог наш», — я припомнил очевидное. Мы сидели за кольями и башнями, на скамьях, сколоченных чужими руками, возле отнятых столов, под уже нашей крышей. За все приходится платить. Я еще раз протер самый изношенный клинок. Штурм при свете дня связал бы нас боем на неделю. Мы могли пасть под стенами или вовсе дождаться подкрепления врага». «Это и так ясно!» Бастард всплеснул руками, будто монарх, которому привезли опилки вместо Дани. «Победа за нами, твоя правда, неплохая победа. Только нам маловато просто взять пару острогов. В Оксале от нас ждут победы блестящей, безупречной. Мы не можем себе позволить такие потери», — размечтался Бастард. Худшие игроки в Конкор пытались сохранить все ресурсы до победного. Именно потому и проигрывали девять раз из десяти. А на десятый им попадался точно такой же идиот, и там они состязались в глупости. Как состязались в ней же сержанты и рыцари восходов, пока земли Бато процветали. Бастард слишком боялся гнева бездарей. «Я вижу, вы расставили телеги. Припасов хватит, чтобы переждать зиму. Нет нужды рисковать». Вставнице Я выдержал его взгляд. Быть может, он догадался, что в вставнице будет драка, а может, он постоянно трясся с тех пор, как согласился на мою авантюру. Не думаю, что за день что-то случится. Такая вероятность действительно была. Все зависело от Барна. К тому же, когда война мешала торговле? Нур — проверенный человек, а его ремесленникам нужно золото. Не говоря уж о том, что стоит подыскать кузнеца из местных, Этому ослу Канну и подкову не доверишь». Бастард оглянулся, позабыв изображать из себя монарха, и сказал тише. «Если с припасами что-то случится, кого-нибудь точно вздернут». Он внимательно посмотрел на меня. «Я пойду на дно, и ты следом». «Трясется, как старый лист на ветру, хоть по виду и не скажешь, что кавалерист способен трусить. Я убрал ты в ножны и заверил». «Думаю, чтобы кого-нибудь вздернуть, то вирус сначала придется высунуться из Оксала». Бастарт едва кивнул. «Даже если в ставнице дела пойдут худо, повешение начнут с рядовых». В Восни не брезговали любым видом убийства. При прочих равных именно повешение вызывали сакральный трепет. Видимо, куда веселее убивать безоружного и связанного человека». Я поднялся со скамьи, завернул свою подушку в одеяло, чтобы на ней не рассиживалась чья-нибудь задница, и сказал «Спите спокойно, господин Эдельберт», мрачно добавил он и, наконец-то, закончил меня отвлекать. Еженедельно, будто пастор заблудшим душем, я доказывал ему, что заинтересован в успехе, заинтересован куда больше, чем все его люди, и, быть может, он сам. У бастарда не было надежды подняться выше без новой земли, Под флагом я пробыл год, бастард же служил более десяти. Эта затея обречена на провал, в отличие от победы над Бато и захвата гиблых холмов. Дорога к Ставнице Скрипело колесо, а Керях никак не мог определиться с мелодией. Я упирался в его грязный плащ сапогом. Места в телеге почти не осталось. Стоило поберечь силы. Позади плелись люди барна. Будто на зло только один из них прихватил лук. Капрал вечно спал или нес колесицу, когда прекращал пить, и, конечно же, напрочь отказался пересидеть стычку во строге. Вероятно, он полагал, что в посмертии будет вечно пьян, богат и окружен голыми женщинами. Все о чем-то мечтали. Я пытался дочитать немую власть. Много городов я повидал, и неведомо, сколько еще впереди. За долгие годы странствий... «Все ноги болят», — заворчал Пульрих. С таким весом настоящее чудо, что у него не надломились колени. «А жопа у тебя не болит?» — поинтересовался Бун, то и дело поглядывая в сторону псов Гарготты. «Болела», — с грустью вспомнил Пульрих. «Когда по утрам выходили...» «Утро виновата!» «Биться надо лучше, вот и не будешь падать, жопа у него пострадавшая». Глумился Васко, явно пытаясь произвести впечатление. Пульрих за последние месяцы совсем присмирел. «Да коли б только она, братцы, я на топтышей таких в жизни не видал». «Странно, что рот у тебя не саднет, столько трепаться». Я снова перевернул страницу. Из всех врагов лишь один остался непобежденным. «О, как я был слеп!» — сокрушался Финиам. Мы виделись в предместьях, в низинах и холмах, на палубе, в море, на песках берега. Встречался я с ним, не зная имени. О, город виднется! Проклятье! Выдохнул я. Финьяму снова придется подождать. Полагаю, он не особо расстроится, в отличие от меня. Мы вышли в низины, потеряв из виду лес. Теперь барн может осмелеть, и за строго не будет помощи. Да разве ж это город, презрительно сказала Руж. Я переглянулся с ней. Ее рука легла поближе к поясу, готова к бою, как и всегда. На мгновение я растерялся, не обнаружив рута в хвосте отряда. Из двадцати трех человек в колонии мог положиться разве что на четверых, и одного пришлось оставить позади. Плелся за нами и тот, кого не звали. За небольшим камнем посреди голой земли чернел балахон. Белые кости, серая кожа, слепое лицо. В последнее время я видел ее так часто, что перестал вздрагивать. Так привыкают к трупам в осажденном городе, к машкаре в похлебке, к мозолям на усталых ногах, к пьянству друзей. Чего боятся тени, нелепого призрака? В чем-то мы с ней были похожи. Старуха не умела прощаться. Ставница Люди барно не держались строй, волочились обыкак, словно и правда вышли прогуляться. Смотреть в ставнице тоже было нечего. Город вблизи выглядел куда хуже, чем из низины. Старый деревянный чистокол давно покосился, сгнил, потемнел, а местами его вовсе отсутствовал. Одинокая молельня стояла на склоне у обвалившихся кольев. Даже утешительный лик матери не вырезали под скатами крыш. «Должно быть очень обидно погибнуть в такой дыре». Возле сломанных ворот нас встретил мужчина с обвислым брюхом и пятью подбородками. Ярко-алое сукно никак не скрывало телесных изъянов. Я пожал пухлую руку с надеждой, что на этом недостатки купца закончились. Э, «Нур, а вы... Э, Лейн...» Его глаза постоянно что-то выискивали у меня за спиной. «Я наслышан о ваших... Э, талантах...» Я улыбнулся. «Говорят, я медленно думаю». Он нервно хохотнул. «Какие-то проблемы!» Васко сделал половину шага вперед. Последний год я не был уверен, кто лучше, ленивые псы-горготты или безумцы восходов. Пока ни одной. Я отпустил руку Нура. «О, поверьте, никаких проблем я не допущу. Ни в этом городе, ни на этой земле. Все на месте!» Подбородки Нура задрожали. «Как условились!» Пять телег, все тутонькие. Конечно, городом этот поселок могли назвать только дураки или храбрецы. Хлипкий забор у постоялого двора, через который перелезет и ребенок. Деревянные срубы и одна широкая улица, что уводила от конюшни к базару. Всего три каменных здания. Особняк на возвышенности. Косой дом у центра и небольшое здание на два этажа до поворота на мыльню. Возможно, дом ремесел. Если бы здесь цвела торговля... В общем, гиблое место. За полтора года я насмотрелся на нищие села Восни. Может, и правда стоило вернуться в Оксал. Есть три вида роскоши, за которую платят жизнью. Первое — сожаление об Иллом. Припомнил я немую власть. «Славный город!» — дрожали подбородки купца. «Отец мой тут жил, а до него дед!» Нур повел нас, опасливо озираясь, будто задумал обокрасть. «Я бы заподозрил неладное, да только такова цена хорошей репутации. Всякий потеет при твоем виде. Может, Нуру бы и пригодилось потерять лишний подбородок?» «Борделей тут нету», — задумчиво произнес Коваль и исправился. «Нахер!» «Борделей много где нет, а шлюхи повсюду!» Пульрих пригладил стеганку под животом и размечтался. «А я б тут пожил. Из камня строит, вон, а!» «Это ты еще в замке не был?» Руш что-то жевала и перебивала всех с самого утра. «Кругом камень, кости мерзнут, балдеж!» «А ты, поди, бывала?» Бывало и не раз. Вид с башен такой, дух захватывает!» «У меня дух захватило от совсем иного вида. Возле пригорка за постоялым двором оставили наши припасы. Все, что нужно для хорошей зимовки, и даже больше». Если бы рядом стоял Рут, я бы ему припомнил и Финиама, и скучный конкор. «Эй, Нур, подскажите...» — я начал отсчитывать монеты. «Нет ли в вашем славном городе хороших кузнецов?» Дрыга выкинул два и шесть. Я крякнул, скинул медяк и вышел из-за стола. «Сдолся!» — бросил этот везунчик мне в спину и смачно рыгнул. Пропивать последние медики — вот и все мое везение. Дарт и Вига заняли стол напротив у окна и занимались тем же. Прожигали бестолковую жизнь. Бато будет крайне доволен, как мы заявимся перед всхолмьем с пустыми руками. Нам не подадут даже похлебки. Может, тогда придется жрать друг друга и уже хер с ним, с медиком. «Эй, Мот!» — окликнул меня Вига и выпучил раскосые глаза. «Это чьи?» «Есть в жизни ненавистные клички, ненавистные вдвойне от того, что родились из страшной правды, каждый раз как оплеуха, и я так от них устал, что уже и не поправлял никого из ребят». «Кто чьи?» – устало спросил я. Заскрипели стулья. Дрыга поднял свою квадратную задницу и подошел к ставням. «Да не мелькай, увидят!» Дарт с силой толкнул Дрыгу от проема и сунулся туда сам. Хорошо, когда Силич столько, что даже бывший головорез тебе не перечит. Да вон! Идут с Нуром! Мне повезло в одном — родиться высоким. Я чуть привстал на цыпочки и увидел вереницу солдат у телег, у трех портки нештопанные, как на парад вышли, сволочи. Что-то я не припомню, когда на базар столько телег привозили. Дарт наверняка уже подумывал, как их обчистить. Вига пыхнул трубкой и заметил так, чтобы слышали только мы. А я не припомню хорош. Больше всего я искал хорошие драки, но за последний сезон не случилось ни одной. Неужто моя полоса невезения кончилась? Я придвинулся к Вигу и неуверенно спросил. Думаешь, они... Дрыга уже собрал кости со стола и подергивал ногой от нетерпения. «Че тут думать?» — оскалился он и показал шесть уцелевших зубов. «Головы сначала снять надо. А там видно будет». «Заключил Вига». «И правда не обманул брехун проклятый?» «Заметил Коваль, как только мы распрощались с купцом». «Так Коля не обманул, какой же он брехун?» «Сплюнул Васку. «Как у малых детей, сосредоточенность отряда падала после получаса работы». Рушно стояла на том, чтобы мы пересчитали товар еще раз. Пока Барнс псами перекладывал барахло из первой телеги во вторую, ко мне подошел Васку. «В целом отвратителен, как ни погляди, но есть у него одно достоинство. Шрам на его лице отрезвлял. Стоит расслабиться, и все пойдет прахом. Может, только по этой причине я не отправил его с митыгой в тот день. А может, мне просто нравилось оставлять глубокие шрамы на дураках». «Похоже, все хорошо», — сказал Васко, попытавшись подмигнуть. «Может...» э -э... Я осмерил его уничижающим взглядом. На месте псов я бы выждал самого удобного момента для прыжка. Васко уродился праздным болваном и думать совершенно не умел. «Может, мы пока тут...» Он указал большим пальцем на девчонок, которые велись у киреха потому как тот не умел ни отказывать, ни соглашаться. Барн внимательно слушал, что я скажу. «Дьявол!» — я вздохнул. «Послушай, если не имется, возьми девчонок с собой». «Да кто ж со мной поедет?» Братец Снизин взмолился. «Дорога дальняя, холода!» «Так приплати сверху!» Куда больше меня беспокоила подозрительная тишина и миролюбие. Коваль помялся. «Что мы, дураки, что ли? Столько денег терять!» Я потер переносицу пальцами и зажмурился. «Никогда не стой между солдатом и его животной прихотью», где-то писал Финиам. «Воевать еще и со своим отрядом я сегодня не собирался». Как всегда, работать приходилось с теми картами, что остались с прежнего кона. Хорошо, что за год я узнал почти все их изъяны. Васко точно уйдет с поста, побежав за первой юбкой. Руш займется искрицей или испоганит всем настроение. Братцы наберут долгов, если не выдавать им серебро равнехонько под нужду. «Кто хочет задержаться в ставнице?» — спросил я, обернувшись к отряду. Молчун виновато опустил глаза. мне это нахер не сдалось!» Руша близала губы. «Но коли Пульрих закончит ныть, я готова пересидеть партийку другую Псы горготты оживились, явно отложив расправу. «Еще четыре голоса за». «Добро», — сказал я, будто и правда мог остановить эту затею. «Еще четверть часа мы убили, собирая воснеек. Коваль откуда-то раздобыл сразу четверых, и так появилась надежда уйти из города до темноты». Во снейки попались то ли приличные, то ли мерзлявые, увлекли за собой к подножию холма, к мыльне. На дозоре у телека ставили поровну наших и псов. Капрал очнулся, с прищуром оглядел девица, затем отправился на базар. Его кровь горячила только одно. Дольше всех упрямился пульт их. «Одного не пойму, почему в мыльне?» «А где еще? На алтаре?» — поторопил его я. «Благословляю!» Барн остался сторожить телеги, выбрав к себе в дозор пару крепких ребят. Из наших остались Керех и Руш, трое к трем. Я облюбовал пустую скамью. Тихая улочка, невысокие дома, почти все из дерева, разве что мыльня, укреплена глиной по фасаду. Словом, благодатная застройка. Если псы надумают драться, я мигом это замечу. К тому же Барн взял с собой единственного лучника, и тот ушел кувыркаться с девицами». «Надеюсь, они там не пропадут». Барн старался шутить и скрыть волнение. «Ну так загляни, подержи их за ручку!» — прыснула Руш. «Так не потеряются!» Я кивнул на здание. «Может, еще не поздно присоединиться?» «Признаться, наемник стащил шлем. Война поимела меня со всех сторон, так что я присыщен». «Все только начинается, приятель, поверь. Я бы тоже снял шлем, чтобы показаться слабее». Я вытянул ноги и сделал вид, что совершенно расслаблен. В мыльне громко занялись делом. Тереха сменил Васку. не прошло и десяти минут. Тот вышел угрюмый и сразу же принялся грызть сухари. «Что, не попал?» — хмыкнула руж. Братец Снизин отмахнулся, хоть вторую руку держал у пояса. Похоже, тот удар стулом что-то поправил в его голове. И тут Барн двинулся в нашу сторону. Разумный выбор. Лучше момента и не подгадать. Руж и Васко напряглись, а остальные псы так и остались у дальних телег, даже не повернувшись к нам. Может, нападут из мыльни? Барн подошел вплотную, держа в правой руке флягу. Мои руки изначально лежали близко к кирчеттам. Хватит одного движения, чтобы... Я вас обкраду немного. Барн перевернул флягу, и с ее горлышка сорвалась одна капля. Выпить охота. Долго таскались. Сказал и ткнул в телегу с припасами, где стояла бочка. «Конечно», — осторожно ответил я, хоть и следовало отправить его за капралом. Руж подняла бровь, я пожал плечами, провел ладонью по рукояти, не расслабляться. Шрам на лице Васко сделал его еще злее на вид. Он будто с ненавистью проследил, как наемник обходился с дармовым вином. Насмотревшись со спины на то, как Барна опрокидывает в себя выпивку, а его приятели раскладывают карты в телеге, я на всякий случай оценил улицу. Значит, не сейчас, на обратном пути. Глупо. Похоже, барн замышлял убить меня страшной скукой, и почитать нельзя, и от своих не отлучиться. Ставница оживилась. Какой-то малец прибился к телеге псов и явно замышлял кражу. Запоздавшие девицы пытались увлечь за собой, а попрошайки давили на жалость. Все ушли такими же нищими. В восне бесполезно просить, проводил я их взглядом. Кто бы мне подсказал эту истину пару лет назад? Отдал бы за нее все золото с турниров. Мимо прошла вереница солдат из местных. Последняя рвань. Человек семь. Один дымил трубкой и не смотрел под ноги. Тот, что оделся поприличнее, скользнул взглядом по телегам без особого интереса, а потом провел рукой у шлема, поприветствовав нас. Я сдержанно кивнул. Руж даже не обратила на них внимания. А больше ничего не происходило. Солнце сблизилось с верхушкой молельни. Ветер гнал тучи ко строгу. «Тухляк!» — справедливо заметила Руш и стала копошиться в телеге. Барн уже похорошел от вина. Он стоял поодали и осторожно щелкал тыквенные семена. Берег зубы, разламывал шелуху пальцами, потом прикусывал сердцевину. Шумно сплевывал и совершенно не косился в нашу сторону. Я тоже делал вид, что увлечен птицами. Вороны отсиживались на ветвях. Тощие, ободранные, как и все в ставнице. «Тихо как-то», — что-то прожевывая, сказала Руж. Она умела подкрадываться со спины почти бесшумно, но когда дело касалось того, чтобы изобразить спокойствие, пока ждешь беды... «Тихо», — подтвердил я, еще раз взглядом проверив, не слишком ли я высунулся за угол. «Все потому, что никто и не говорит». Ноги начали замерзать, а в мыльне не стихали страсти. Мне точно стоило дочитать немую власть. «Значит, надо поговорить?» Руж покачалась на пятках. С весны она позабыла, как называть меня болваном, да и перечила только для вида, когда нас слышали другие. То, что раньше было приказом, требованием, стало просьбой. «Я ничего не ответил», — стряхнул грязь с рукава. «Все в волоке покрыто грязью, куда ни плюнь». Руж встала поближе, явно забыв о барне и остальных псах. «Расскажи, чего? У тебя складно выходит». Я взболтал флягу, боковым зрением поглядывая на соседа Барна. «Все детство мне твердили, что мир опасен». Руш намека не поняла. Похоже, она спрашивала и льстила лишь для того, чтобы рассказать свою. «О, вот это мне знакомо. Мы под Ланграньером, или как там это убожество зовется, жили. Тоже замок, стены высоченные, не заберешься, особенно в пять годков». «Пит вон полез, ноги переломал, а ему семь стукнуло. Опасно, спору нет». Похоже, пьянство барна развязало руки и моему отряду. Васко украдкой хлебнул лишнего, а Руж взялась за искрицу. «Не бывала я в замке, короче. Струсила. Во сне эти гребаные шпили вижу». Она облизала уголок губ с каким-то болезненно-мечтательным видом. Я молчал и поглядывал в сторону наемников. «Слыхала, что детство определяет, каков будешь, а ты на труса не похож». «Кажется, руш совсем расслабилась». «Как так вышло?» В мыльне наконец-то зашевелились у выхода. «Мир и вправду опасен». Я пожал плечами. «Ничего и не изменилось». Фокус состоял в том, чтобы так начали говорить про меня самого. Люди барно задерживались. Вот уже вышел пульрих, запыхавшийся и со здоровым румянцем, За ним тащился коваль, оба целы и невредимы. Похоже, не будет сегодня драки, и это только половина беды. Если люди барно невиновны, то... Расклад поменялся вновь. Прежним мне нравился куда больше. «Ладно, через два часа стемнеет, пора отправляться». Я поднялся со скамьи и размял плечи. «Так нас убьет прохлада раньше любого врага». Ружь сплюнула комок искрицы на землю, и я вздохнул. Остался один человек, на которого я мог положиться, и он, как на зло, застрял в мыльне со шлюхами. Где его носит? Пульрих привстал на цыпочки, пытаясь поправить пояс. В доме напротив открылась дверь. Что-то свистнуло. Руж вскрикнула. Пульрих скосил левый глаз к носу. На месте правого торчала древка стрелы. КА! почти каркнул он и упал к колесу телеги. Стрелы! Я отдал команду, которую мы не раз учили по утрам. Только меня услышали не все. В мыльне началась драка. Коваль взревел и схватил щит с телеги. «Погибнет, идиот!» «Еще одна роскошь чувства», — учил Финям. Я сорвался к укрытию, ткнул пальцем за спину Васку. «Враги!» Над скамьей остались две стрелы. Из окон выше по склону показались новые дуги. «Еще стрелки!» Керех выскочил из здания, облитый чьей-то кровью. Я отпихнул его к телеге. «Стрелы!» напали, суки! На нас!» Бестолково орал Коваль. На бегу за короткий миг я обвел взглядом подъем от мыльни к особняку. Из соседнего дома выскочило два солдата в штопанных стеганках. Ни наемники псов, ни солдаты восходов, ни чертовы долы. Керех поймал стрелу щитом и укрылся за телегой. Я присел за дверью мыльни. По полотно вошли две стрелы, так и не пробившись на мою сторону. Плохие наконечники, паршивый металл. «Сверху!» — взвизгнула руш и махнула рукой. Рядом со мной упало тело. В оконном проеме показался новый стрелок. Барна и след простыл. Я преодолел десяток шагов, пригнулся у дальней повозки. Коваль что-то лепетал и тормошил брата, пытаясь поднять его с земли. Точно идиот! «С той стороны, мать, идут!» закричал Васко из-за правого бока телеги. И улица стала теснее. С востока выскочила троица. Бун показался из мыльни последним, но я ждал вовсе не его. «Керех!» Ему и не нужен был приказ. Молчун прикрыл меня со спины, и я взял на себя врагов с фланга. Зачем-то крикнул солдат, выбежавший из-за угла мыльни. Я нанизал его на левую кирчетту, а правой подрезал запястье. Булава покатилась по склону, пока ее владелец захлебывался рвотой и кровью. Следом появились и другие. Засада. Барн был тысячу раз прав, когда удрал. «Бросаем телеги!» — крикнул я. «За мной!» Вставницы открыли охоту. В качестве дичи выбрали нас. Заслон из солдат поставили на холме, а по бокам загонщики. Нас вели прочь из города, в низину. В любой западне одно дело — убраться прочь. Любой ценой. финям как-то выбирался из осажденного города. На руках шесть карт против дюжины. Я пошел против шерсти, туда, где нас меньше всего ждали, к особняку. «Залей нам!» – завизжала оруж еще громче, и я услышал, как за мной побежали. Не только наши, но и враги. Бун удирал быстрее всех. Две сотни шагов до особняка. Забор, меньше пространства. Один вход, пять окон. «Куда? Куда мы?» задыхался Бун. «Там же!» На подъеме у высокого забора собралась троица в рваных стеганках. Один из них навел стрелу, отпустил ее в сторону Кереха и коротко вскрикнул. Упал, широко раскинув ноги, забился на земле. Из его лба торчала древко с серым оперением. Все-таки и старик вспомнит, как метко стрелять пригрози ему смертью. «Нам же стреляли в спину!» Керех снова поймал снаряд. «Не отставал, значит, не ранен, или...» «Наверх!» Бежать на холм всегда сложнее. Еще один залп. Коваль вскрикнул, но продолжил отступать. «В особняк, болваны!» Руж свое дыхание не берегла. «К воротам!» Нас ждали не только у забора. За ветхой Лачуга спрятались двое. Еще загонщики. Один нелепо замахнулся для броска. «Салага всегда целится в торс», — говорила Руж, а я по привычке закрыл горло рукой. Кинжал ударил в пластины на груди и отскочил. «А?» Удивился метатель, явно не видавший хороших бригантин в этой дыре. «Я проскочил за него, укрывшись от стрел. На развороте к ногу у сухожилия». «Мать!» — выругался метатель и упал в грязь, покатившись по склону, оставляя полосу крови. «Парню повезло, что мне важнее было убраться прочь. Я оставил его, вернувшись на дорогу. Керех разбил руку второму загончику и поймал еще две стрелы щитом». «Эту карту я терять не собирался. «Ни в этом бою. «Ни сейчас!» «Вперед!» — приказал я ему. И развернулся лицом к врагам у подножья. Мишень без щита всегда лучше. Холод забрался под кожу. За нами увязалась десятка бойцов. Еще трое стреляли в спину, а четверо остались позади. Принялись разбирать телеги. Слава васнийской жадности! «Наверх!» Что хорошо в молчунах, они никогда не спорят. Я рванул к лачуге по правую руку. Стрелы отправились за мной. Одна ударила в хребет, погнув пластины, не добралась до кожи. Я поклялся в вечной любви старому кузнецу излома. – Постановил и рычал Коваль, подволакивая ногу, но бежал, все еще бежал. С вершины на перерез бросились два врага, оба при дубинах и с щитами. Терех зашип одного из них с разбега перебил кость на ноге, а ободом щита докончил дело, раздробив висок. Вторым занялся я, отведя в сторону, пропуская отряд. Парень попался смекалистый, не дал мне укрыться за его телом, зайти в тыл. Он вертелся как мог, заставляя меня подставлять спину стрелом. Только он никогда не выходил против двух мечей. Я начал нелепо, рубящими с трех сторон, и щит врага ушел слишком далеко к локтю. Керчетта прошла у сгиба руки, выпотрошила стеганку и задела плечо. Парень вскрикнул, дернулся, споткнулся об мою ногу, раскрывшись еще больше. Я нанизал его на левый клинок, развернул, потянув за гарду, прикрылся от стрел. «Хрязь!» Два снаряда ударили живой щит в районе лопаток. <связь> Ойкнул он, посмотрел мне в глаза и откашлял кровь. Выронил дубину и схватился за плащ у горла, будто задумал обняться. Пальцы быстро ослабли и сами разжались. «Пащи!» Пусть... Я оттолкнул его сапогом и отправил вниз по склону. Бедолага просил пощады, надувая кровавые пузыри. Всю жалость я оставил в волоке. И снова побежал, пока самому не пришлось надеяться на чужую милость. «Ну же, ну!» — шипел Бун, неведомо кому. На холме у ворот нас ждали два стрелка. Один явно струхнул, попятился, когда понял, что наши не сбавляют ход, а второй держался ровно, снова навел стрелу. По его раскосым глазам не поймешь, куда подонок целится. «Не пускать тварей!» — заорал высоченный воснеец в заштопанных портках, который почти догнал нас с керехом. Учения всегда окупаются с лихвой. Братцы Снизин не нуждались в приказах. Они на бегу врезались в преграду. Я со спины видел, как Васко настиг стрелка. Трус промазал. Начал улепетывать до того, как хорошо поставил выстрел. Второй поопытнее попал в цель. Коваль завыл, сближаясь с лучником, рычал, когда стрела пробила щиты руку, и снова вскрикнул, когда сцепился с врагом. Лучник споткнулся. Коваль уложил его на лопатки. Он выл и рычал кромсая топором то, что осталось от противника, когда я пробежал к воротам. Коваль к двери! Руш пнула его в бок сапогом. Гребень холма под воротами укрыл нас от стрел внизу. Есть еще пара мгновений. Я развернулся и принял на себя удар самого быстрого из врагов. Тот замахнулся топором, оскалил зубы и завалился на бок, задергавшись в дорожной грязи. Я не сразу заметил стрелу в его виске. «Мы с Керехом держим ворота! Дайте щит!» Васко бросил его к моим ногам. Бон, прикрывай!» Старик проворчал, что и без меня разберутся. Но я знал, как важно говорить. Говорить строго, будто я точно знаю, что нужно делать. «Даже если это совершенно, мать его, не так!» «В здание! Живо! Живо!» Я глотал воздух после каждого приказа. Левая керчетта ушла в ножны. Я согнулся и подобрал единственную защиту от чертовых стрелков. На деревянном полотне уже появилась трещина из зарубки. «Закрыто!» — крикнул Васко, который умудрился всех обогнать. «От ворот до двери два роста. Особо не попляшешь. Только мне ничего не оставалось, кроме как сплесать. Коваль вытер глаза рукавом. Его лицо исказило такая гримаса, что я отвернулся. «Ломайте, болваны!» — вскрикнула Руж. «Сука!» — взревел Коваль и замахнулся топором. «Хрясь!» — дверь жалобно скрипнула. «Еще разик!» — взмолился Бун, выбежал к улице, спустил стрелу и тут же вернулся обратно. На дороге появился новый солдат и еле успел спуститься по склону. Руж промазала. «У меня еще есть!» Рявкнула она, пытаясь звучать воинственно. Только и недоумку ясно, что голос становится выше от страха. «Ну же!» — удар по дереву. «Скрип! Проклятие!» «На что вообще годятся два меча?» — думал я, словно во сне, наблюдая, как в воротах показались сразу три врага. Керех тяжело дышал и мотал головой, будто что-то затекло ему в ухо. «Западня! Паника в рядах! Сегодня это мои карты, и переиграть не выйдет!» Я шагнул навстречу гостям. «Сдохни! Сдохни!» Выплюнул потертый головорез, растерявший большую часть зубов до стычки с нами. Тело, что брусок, крупные ноги, резвый шаг, он скалился, как мясник. Керчетта шевельнулась еще до того, как я захотел побежать прочь. «Чувство? Роскошь!» Блеснул клинок, распарывая жилистую руку. Крутанулся и взмахнул дубиной этот брусок мышц. Толкнул меня назад, к двери. Смрад чужого пота, грязного тела и волглого трепья Ни шагу назад. Тошнота. «Роскошь для живых!» Хрустнул щит, встречая дубинку. «Дави их! Вперед!» Подначивали солдаты за воротами. Один ублюдок зацепился руками за ограду, Закинул ногу. Показалось колено, задница, все тело. «Куды?» Стрела угодила в бок, Оттолкнула ловкача назад, по ту сторону забора. Все крики его и вой смешались в один гул. «Еще чуточку! Чуть-чуть!» Зачем-то кричала Руш. «Зачем лгать, если мы только начали?» Я уступил дорогу солдату, не приняв его вес на себя. Подставил ногу, всадил клинок в спину. Не успел солдат брусок свалиться, его сменил другой урод, на этот раз с коротким копьем. Сноп искр, как живой огонь. Я испортил лезвие у гарды, чтобы уцелеть. «Стреляйте!» Кричали то ли наши, то ли враги. Солдат с ячменем на глазу замахнулся. Я принял его удар на щит, проскочил влево, чтобы пихнуть соседа под шестопер. «Хрясь!» Керех никогда не промахивался. В рядах появилась брешь. На склоне я увидел дюжину солдат и еще трех лучников. Один выстрелил. Я укрылся за полотном. Боль пронзила руку. «Да чего же дерьмовые ввосьни щиты!» Я промычал сквозь стиснутые зубы, увидел, как враг корчится под моими ногами, выронив копье, водя руками по лицу, пытаясь нащупать кинжал. Руж спасла мне жизнь, а я завел их в западню из-за каких-то время роскоши, когда стихнет бой. Крепкий и низкий боец, похожий на вора, вцепился в обод моего щита, потянул с такой силой, что я пошатнулся, шагнул вперед. Справа зашел Дылда, весь в рваной одежде. «Это он!» — кричал, отдавал приказы. «Лейн!» — взвизгнула ружь. «Обреченная защита!» Я принял удар в бок, попал гардой по плечу, хотя целил в висок. «Рост! Чертов рост!» «Держать ворота! Отступать потом!» Через забор перелезали уже двое. Керех столкнул кого-то с ублюдком, державшим обод щита. Что-то теплое потекло с бока к бедру. Я направил острие по наитию, не глядя. Оно вошло легко и так же славно вышло. Волна солдат напирала, толкая раненых вперед. «Нет! Нет!» — заорал подрезанный силач. «Меня схватили за сапог. Я не опустил взгляд, ударил левой ногой по земле. Еще раз и еще!» Попал почему-то твердому. Пальцы, запястье, в их тел с правой стороны с кем-то сражаясь. «Лейн! Дверь почти!» Дылда отступил, показывая странный жест врагам позади. Еще один солдат упал с рассеченным брюхом. Керчетта зацепилась за что-то. Кости, пояс, грубая ткань. «Смерть, ублюдкам!» — брызнул в меня слюной солдат в стёганке. Я попятился. Керех разбил ему затылок и повозился с телом, пытаясь снять череп с гвоздей. «Дверь!» — Руж говорила про дверь. «В здание! Живо!» — приказал я и поперхнулся. В горле пересохло. Я дышал ртом. Врагов становилось больше. Четверка, занятая телегами, наверняка уже подтянулась к забору. «Останься мы там, умыльни!» «Прикройте его!» Я встал за спиной Ковали и поднял щит. Четверо толкались в нашу сторону. За ними еще семеро и... «Рош!» — крикнул я. Кинжал угодил в горло первого солдата. Он еще пробежал пару шагов, а потом схватился за рукоять и удивленно покосился на окровавленную ладонь. Сделал пару шагов. Его толкнули сзади, и он повалился под сапоги друзей. Хрип и кашель заглушили звон железа, треск разбитой двери. «Ну, давай нахер!» — зачем-то переводил воздух коваль. Барн и не думал ударить в тыл врагам. Ублюдок наверняка уже оседлал коня и мчится к острогу. «Никакой роскоши не сейчас!» «Они в поместье! Наверху, тама!» — размахивал рукой какой-то низкорослый солдат. Явно не спешил присоединяться. Бун продырявил одного на подходах, но троица все равно прорвалась во двор. Они переступали через мертвецов и все прибывали, прибывали, как дерьмо в выгребную яму. Я отвел чужую булаву, ударил врага по колену, отскочил вправо, так, чтобы хватило длины клинка, и подрезал горло. Тут же на меня обрушился второй солдат. Раз! Удар в левый бок. Два! Сближение. Три! Я оступился, споткнувшись об тело. Стрела в щите зацепилась за ремень врага. Я не успел поднять руку выше. Воснеец рычал и скалился, вцепившись в гарду. Слюна потекла по его подбородку. Слева блеснул клинок, целясь в мою шею. Шестопер воткнулся в лицо восницы, выбил зуб, раздавил глазное яблоко, содрал ноздрю, отправил тело к земле, согнув в пояснице. Я вырвался, отразил булаву врага, рассек ему плечо и пошел спиной назад. «Стена! Мы пустили их во двор!» Лейн! – вскрикнула Руш, и меня потащили в сторону, к проему. Под ногами захрустела древесная труха. Из спины киреха торчали две стрелы. «Назад!» — крикнул я, будто это что-то могло бы изменить. «Куда дальше, а? Дальше что нам?» В голосе Васко слышался ужас. У южной стены разбили ставни. Солдаты пробивались в дом со всех сторон. «Отступаем на лестницу!» «Да где она нахер?» «Сюда!» — крикнула Руш. Кирех надежно стоял на ногах, только тяжело дышал и похрипывал. К нему приблизился длинноногий солдат с топором. Лезвие вошло в древко шестопера. Кирех зарычал. Враг пнул его в ногу, но я успел пробить стеганку острием. <связывая> Лезвие Керчетты ушло ниже, и я забрызгал нас с молчуном. «Назад!» — повторил я чуть тверже и сам же стал отступать. «Все слова теряют смысл там, где обнажены клинки». Даже самые правильные. Шаг назад. Второй. Воздух сушил губы и язык. Тусклый блеск металла. Навершие булавы. Оскал воснийца. Удар слева. Шаг назад. Чей-то крик. Хруст. В горле песок. Удар булавой в лицо. Полотнище щита скрипнуло. Тяжесть в руке. Боль. Снова лицо воснийца. Выпад правой. Попал. Лезвие ты вскрыло ноздрю. откнуло в глазницу. Вой. Полоса на чужом лице, кожа, как сырая шкура, болталась на кости. <сос> Враг схватился за щеку, притянул ее к носу, прикладывал, приглаживал. Кровь заливала подбородок. Лейн! Меч нашел брешь в ребрах, протолкнуть гарду вперед. Крик и гарда идет назад. Минус один. За ним двое. Лейн, ты! Враги расступились. У входа в дом показался лучник с подурацкой кровожадной улыбкой. Он отпустил тетиву. Плащ сдавил горло, утянул назад, к земле. Стрела прошила щит насквозь, едва не добравшись до моего лица. «Куда?» — крикнул Васко. «Я не знаю». Бригантина противно прилипла к спине. «Здесь еще дверь!» — в голосе руш надежда. Боль в ребрах такая, что тяжело дышать. «Можно отступить?» Я пятился, пока не наткнулся на перила. Лестница. На лицах врагов «Ужас!» Только один решился побежать вперед. «Они в западне! Бей их! Бей!» — подначивал кто-то со двора. «Смерть чужакам!» — завопил храбрец, нацелившись не в меня, что ближе, а почему-то в Васку. «Закрывай!» Васко замахнулся топором на смельчака. Тот отпрыгнул в коридор, и перед его носом захлопнули дверь. Руж придержала ее плечом. Вместе с ней навалился и коваль. Его ноги скользили по полу. «Засов, ну!» Керех воткнул тяжелую доску в пас. Васко уже двигал шкаф по полу, наваливаясь плечом. Руж подхватила Коваля, закинула его руку на шею. «Мы тебя перевяжем, дружочек. Потерпи, сейчас. Эй, слышишь?» Дверь выглядела очень хлипко. Я поднял забрало выше, чтобы осмотреться. Узкий коридор, гобелены, длинная лестница, пол, уже залитый кровью. Единственное преимущество, которое я выбил. И какой ценой!» Все обернулись ко мне. В глазах не мой вопрос. Что дальше? Хоть и ясно, что никакого выбора уже нет. Выше! просипел я. Сейчас бы пару глотков воды. Дверь начали ломать с другой стороны. На второй! Каждое слово давалось с трудом. Отдохнуть, хоть бы немного. Роскошь. Да помогите же ему, болваны! Поздно! Заметил Бун. Торопливые шаги, скрип ступеней, чьи-то стоны. Лестница. Нужно подняться самому. Ноги плохо сгибаются, но послушно ведут по ступеням. И зачем я опираюсь локтем на перила? В голове странная пустота. Переступил через Коваля, поскользнулся на втором шаге. Все сапоги в крови и грязи. «Куда?» — хрипло спросила Руж. «Лестница одна и ведет только вниз. В здании два этажа. Трещат ставни. Больше гостей». «В чертовом особняке не хватает воздуха!» «Тащите шкафы, мебель, что угодно!» — сказал я. Васко тут же бросился на поиски. Дверь еле сносит удары. «Мы в два счета сломали уличную. Сколько продержится это?» «Нельзя останавливаться. Время. Роскошь. На этаже больше пяти дверей и ни одной чертовой скамьи». Васко ушел в конец коридора. И рушь за ним. «Нужно что-то делать!» «Рваные мысли, рваное дыхание». Я плечом толкнул ближнюю дверь с левой стороны, не убирая кирчетту. А! – вскрикнуло что-то за ней знакомым голосом. Лезвие само поднялось к чужому горлу и не встретило сопротивления. Вместо шеи тряслись подбородки. Не солдат. Без оружия. Руки подняты. Дорогой сюртук. Поганый алый цвет. «Нур!» — я отвел клинок от его горла. «Какого дьявола ты тут? Это мой особняк!» — взвизгнул торговец. Васко продолжал поиски. За треском и грохотом с лестницы я не понимал, что происходит в коридоре. «Твой? Отлично!» — выдохнул я. «Где найти тяжелую мебель?» Снизу послышался страшный треск. И еще раз. И снова. Нур ткнул указательным пальцем в коридор. «На первом!» «Дьявол! Бесполезные люди!» «Спрячься здесь!» Я оставил Нура в комнате и выскочил в коридор крикнул Васко и Руж. «Мы поддержим лестницу! Пока!» Воздуха все еще не хватало. Шкаф рухнул. Дверь внизу почти сломалась. «У меня еще пять!» сказал Бун, и я понимаю, что он прострелы. Нур высунулся в коридор и схватился рукой за сердце. «Позвольте, кто на вас... Э, на нас нападает?» «Вот их и спроси!» рявкнула Руж. Ноги горят после боя и подъема. Остается надежда, что враги устали не меньше. Все ступени в крови коваля. Снаружи еще дюжина врагов. «Ха-ха-ха!» — вдруг подал голос Керех. Дверь продолжали выбивать. Откуда у вас Ницев, такая тяга к убийству? Или к собственной смерти? Я обернулся к нашим. Керех сидел на полу, широко расставив ноги и сильно сгорбившись. Стрелы в его спине почти касались стен. «Ха-ха!» — отсмеялся он. Шестопер лежал у раскрытой ладони. «Ничего!» «Не работает, братцы!» «Ты что говорить моёшь?» — обомлел Бун. Количество шума подозрительно уменьшилось. «Дрянь!» — крикнула Руша из коридора. «Здесь еще одна лестница!» Керех повысил голос. «Молчи, не молчи, всяко сдохнешь!» Он поперхнулся и сплюнул кровь. «Заветы, обеты — грёбаная срань! Не верьте им, братцы, не. Васко что-то толкал по дощатому полу. «Нашел! Один есть!» «Мой сервис. Всхлипнул Нур так тихо, будто боялся, что его услышат. «Отлично! Ложь самому себе, чтобы унять дрожь в ногах!» «Мы удержим эту лестницу!» Я переглянулся с Буном. «За вами вторая!» Со мной не спорили. Я проводил их взглядом, думая, что вижу в последний раз. «Эй!» Руша обернулась, постучав ладонью по углу в коридоре. «Не подохни!» Она бы добавила что-то еще, но ее перебили. «Да кто вообще эту херню придумал, милость божья?» «Керех, заткнись!» Бун наложил стрелу на тетиву. Надо было крикнуть в коридор «Ты тоже!» «Нет, вы тоже!» и перевязать Кереха. Но времени для роскоши давно не осталось. Я отвернулся к лестнице. За два удара упала дверь на первом. Впереди всех бежал высоченный Воснеец с хорошей защитой. Надо было дочитать эту долбаную книгу. «Первый со щитом!» — предупреждаю Буна. «Значит, вся работа на мне. Десять ступеней слишком легко пробежать». Воснеец переступил тело и высунул рожу из-за обода, ничего не страшась. Я пнул полотно без герба и сам чуть не потерял равновесие. Славные перила. Враг сделал шаг назад, туда, где лежал коваль, но не упал. За ним стояла поддержка. «Тебе конец, падаль!» Послышалось из-за щита. Похоже, говорил правду. Подонок вооружился клевцом и отлично им владел. Отвел кирчетту в бок, завел в сторону, чертовы перила, и легко замахнулся, целясь в голову. Я принял весь удар на левую под щитом, согнулся, пытаясь толкнуть кирчетту под вражеский щит. Острие поролась на железо. Я упирался сапогами, не давал врагу пройти вперед. Рана у ребер снова заныла. Я зарычал от боли. Клевец ударил меня по спине. Еще один удар, будто под бригантиной чертовы гвоздя и брусок. Сопротивление исчезло, и я отшатнулся назад, чтобы не упасть. «Четыре!» – прошам Колбун. Высокий враг удивленно глядел на потолок, пока не подкосились ноги. Серое перо окрасилось в красный, древко торчало из приоткрытого рта. Я навалился плечом и отправил врага к приятелям. Те разошлись в стороны, и мертвец рухнул на Коваля, сталкивая его ниже, ниже. Первый. Один из пяти. Их же было пять. Мерзкая, гнетущая тишина. Керех больше не говорил. Я следующий. «Проткните, сучья отродья!» — заревел Воснеец с первого и толкнул дружка вперед. Тот сопротивлялся, размахивал копьем издали. Кто из нас еще больше напуган? «Собака плешивая! Воснеец оттолкнул приятеля в сторону, поднял щит Коваля, пошел наверх. Еще один ублюдок, что удался ростом. Колени уже не дрожат, они вовсе не гнутся. Я оперся плечом на стену. Последние. Всего двое. Коваль смотрел на потолок, не моргая. Когда-то я сказал ему и Киреху, что тренировки с утра спасут их жизнь, как мне говорил Саманье. В сапог наступил на лицо братца Снезин. Топорик поднялся вверх, чтобы обрушиться на меня. Я отразил выпад ободом, почти задыхаясь. Как долго я смогу стоять? «Сейчас!» — крикнул Бун, и я прижался к стене. Слышно, как отпустили тетиву. Мимо. Мне страшно захотелось обратно на манеж. Черчетта прицелилась в брюхо врага. Тот отступил, чтобы подняться вновь. Ударил по щиту. Боль перетекла из руки в плечо. Кольнула ребра, как волны. Прилив, блеск клинка. Шаг назад. Отлив. Шаг навстречу беде. «Я выпотрошу тебя!» Глаза врага покраснели то ли от ярости, то ли от пыли, а может от слез. «Выпотрошу, гнида!» Зачем они пришли убивать нас и умирать? В голове туман, пустые вопросы. Никаких приемов. Слева стена, справа стена. Не отступишь от первых ступеней, не сунешься далеко вперед, будто в трясине. Враг с перекошенным лицом толкался, таранил щитом. Мы бодались, как два козла на мосту. Только вместо рогов сталь. Я все хуже отводил удары. под стекал лба, мазал подбородок, падал каплями на ключицы, шею. Воздух слишком горячий. «Удар!» — зазвенело в ушах. Я закрылся гардой, попытался поднять щит. Не вышло. Сильный толчок, левая нога не успела найти опору. Я упал на спину и увидел острие кинжала вместо топора. Керчетто выпало из ладони, но я успел перехватить запястье врага. Его пот капал в прорези на шлеме. Ублюдок весил, как целая телега. Правая рука дрожала, на левую наступили коленом. Щит бестолково царапал доски, острие приближалась. Я пытался пнуть ублюдка, скинуть, но только вернее пускал кинжал к лицу. «Где Бун, твою мать?» Кончик кинжала царапнул прорези в шлеме. «Сколько ни тренируйся, тебя прирежет какой-то крестьянин со щербатой рожей, а перед тем вымотают числом, зажмут в последней дыре, обкрадут и поколотят». Я зарычал, заелозил ногами по полу, пытаясь сбросить ублюдка, спастись. «Иди сюда! Я завалил его!» — брызнул слюной враг, рассевшись на мне, как на мешке. По лестнице послышались робкие шаги. За спиной ублюдка показалась навершие копья. «Мот!» — стрела с хрустом пронзила шею врага. Глаза залила кровью. Я оттолкнул кинжал к плечу. Ублюдок завалился на меня, все еще дергаясь, все еще похрипывая. Мы оба хрипели. «Второй. Сейчас меня добьет в то...» та... «Ну нахер!» — пискнуло что-то за тушей врага. Паренек с копьем пригнулся, начал отступать и кубарем скатился со ступеней. Я пытался надышаться под звук его топающих сапог. Все тише, тише, дальше. Я жив. Жив! Вот это настоящая роскошь! «Почему же люди такие тяжелые?» Я скинул ногу мертвеца, попытался вытереть кровь со щеки и губ. Пальцы застревали в прорези шлема. Забрала, Точно. Мало мне пустой головы, будто назло еще и зачесался нос. С трудом на негнущихся ногах я поднялся, хватаясь за перила. Перед глазами все еще мерещилось острие кинжала. Ползло навстречу, к глазнице. Керчетто. Точно. Я наклонился, пошатнувшись. Когда разогнулся, нещадно заныла ушибленная, уставшая спина. В нее точно забили пару невидимых гвоздей. «Дьявол!» – прошептал я одними губами. На лестнице никого. Вверху у перекладины торчали обломки стрелы. Бун все-таки промахнулся дважды. «Это все?» – спросил я неведомо кого. «Мертвецов у нижней ступеньки, свой отряд, богов, самого Финиама. Похоже, все. Сегодня больше никто не умрет». «Они ушли!» – выдыхаю я. «Кажется, здесь...» «Все! Нужно развернуться, подсобить васку и руж!» «Две осталось!» — посчитал Бун. Я прислонился плечом к стене, хватал ртом воздух, прикрыв глаза. Сзади, вдали, гремел бой. Пару мгновений, немного бы отдохнуть. «Шу!» — звук тетивы. Я обернулся в сторону Буна и увидел пустой лук. Опустил взгляд ниже. Левая нога подкосилась, и я упал на четвереньки, отбив запястье. Под тканью на бедре топорщился наконечник, вокруг острия расходилось бордовое пятно. Наша стрела прошла насквозь. Я не успел вдохнуть. Именно в этот миг и пришла боль. А! Крик оборвался, и я хватанул воздух, чтобы снова закричать. А! Слюна попала в горло, и я закашлялся, завыл, отдышавшись. Все тело будто пропало, осталась только одна точка вокруг чертового железа и дерева застрявшего у кости. Никаких мыслей. Боль, холод, жар, влага. Снова боль. Лишь бы это закончилось. Скорее закончилось. Я понял, что просил о чем-то вслух, когда закончил кричать и выть. Что, больно? «А-а-а-а!» В глазах потемнело и снова прояснилось. Я приподнялся на локте, встал на правое колено. Впился пальцами в доску пола, перетерпел новую волну боли. Зашипел, увидел, как на бедре расплылось багровое пятно. Сдержал тошноту, поднял голову. Старик сделал шаг вперед. Новая стрела на тетиве еще не отведена для выстрела. Бун стрелял лучше всех, теперь я это знаю. Ему хватит одного мига, чтобы отправить древко в полет. Я не успею. Даже если подниму щит, прыгну из последних сил. Что ты делаешь, твою мать? Бун оставался на месте. «Я смотрю, как ты истихаешь кровью, Лишка!» Таким довольным старик выглядел только тогда, в день смерти Амила. Подброшенный паек, повешение, доносы, мертвецы, которых находили у лагеря. Все сошлось. Худший расклад. Нет предела васнийской жестокости. Я облизал пересохшие губы, перетерпел боль, выровнял голос. «Зачем? О, боги!» Мир то расплывался, то становился слишком ярким. Я же... Что мы тебе сделали, дьявол? Время. Нужно немного времени. Может, вернется Руши И тогда Бун всадит в меня стрелу, услышав шаги за спиной. Что сделали? Вы ублюдки! Зашепелявил он с такой яростью, что я пожалел о своем вопросе. Не задумывались, когда резали наше село. Мы? Какое... «Какое село? Что ты несешь?» Я уставился в полном непонимании. Бун рехнулся. Перед глазами плясали звезды. «Чистая восня, родной край!» На удивление отчетливо произнес безумный старик, отступив еще на шаг дальше к проему двери. «Пока я тышу, не гулять вам здесь!» «И Амил? Амил тоже резал?» спросил я, пытаясь отвлечь безумца. «Сейчас еще хватит сил, чтобы...» «Хрясь!» Старик выронил лук, споткнулся, упал на колени. Удивленно обернулся на Нура и распластался поперек коридора. Шевельнул рукой, дернулся на досках, подтянул колено к животу. Все еще может двигаться. Я зарычал, прополз вперед, дуга лука больно уткнулась в пробитую ногу. Из последних сил я вытянул руку с мечом. «Зачем мы убиваем друг друга?» Остреё ты зашло в грудь, угодило между ребер. Я надеялся, что проткнул сердце, потому что в восне не бывает иначе. «А!» — удивлённо уставился на меня Бун, закашлялся и уронил голову на пол. Отвернулся, будто и при смерти его тошнило от чужаков. Больше старик не шевелился. Нур выронил шестопёр и запричитал. «Вы как? Вы в порядке? Я святая матушка». Нога отнималась, кровь залилась в сапог, тянулась за мной от самой лестницы. «Спасибо!» – прохрипел я. «Но...» «Кажется, уже поздно. Чёртова стрела всё-таки нашла меня. Всё это дерьмо закончится здесь, в этой поганой дыре. Я стащил шлем, чтобы отдышаться, бросил его на пол. Не было сил даже пнуть чёртова железа. Почему-то стало очень смешно, а потом снова больно». Желудок скрутило, я сплюнул горькую слюну и желчь. Ничего, вытер губы и лицо, только добавил новой грязи, собственную кровь. «Поднимайтесь!» Нур схватил меня за шиворот, но смог только приподнять. Таскать столь большое тело на ногах уже подвиг. «Они идут, слышите?» Где-то еще сражались. Я снова приподнялся на локтях, простонал, выругался, убрал керчетту, ухватился за стену, впился в нее пальцами. «Рожь!» Только звуки боя. «Васко!» «Там наверху!» Прогремел незнакомый голос с первого этажа. «Скорее!» Прошептал Нур. «Умоляю!» Хватаясь за стену, я доковылял к первой двери. Купец пробрался следом. На сундуке лежал пустой арбалет. Нур принялся крутить рычаг, пытаясь зацепить тетиву за зубчики. «Проклятие!» Почти заплакал он. «Бесполезное дерьмо! Девять золотых!» «Так вот, чем он пытался заняться, пока мы резали врагов». Я сполз по стене, стащил пояс к бедру, перекинул один конец под задницей, протянул выше, попробовал затянуть. Рука дрогнула. «Надо вытащить стрелу!» Ткань легко разошлась у наконечника. Древко торчало из мяса, как крюк из свиной туши. Черные, темные сгустки. «Остановись, пожалуйста!» «Нет, ничего глупее, чем торговаться с собственной кровью». «Всего одна рана делает из человека скулящее животное, неспособное внятно соображать. Одно дело за раз. Никакой роскоши». «Закрывай дверь!» Я снова потянул пояс у бедра дрожащими руками. Собрал узел. «Кажется, Васко еще дрался где-то за стеной. Сейчас ему ударят в спину, и все кончится. Что толку от пряток? Кровавые следы тащились к нам от самых ступеней. За мной обязательно придут». «О, дьявол!» Я перетянул ногу еще больнее, чем было до того. Отдышался, перетерпел, сморгнул чертовы слезы. Нур возился с механизмом и причитал. «Арбалет! Скоро объявятся гости! Нужно быть готовым!» «У тебя хоть есть снаряды?» «Есть, но эта штука все никак не поворачивается!» Нура трясло целиком, не только его подбородки. «Давай!» Я потянулся рукой, не смог держать ее ровно. Вот как чувствует себя капрал, когда протягивает ладонь друзьям. «И займись дверью!» «Нет, сначала дверью!» Нур воткнул засов в пас и весь изнылся, пока не прислонил небольшой сундук к полотну. Рычаг арбалета и впрямь оказался упорным. «Может, это изделие развалится у меня в руках задолго до выстрела?» Левая нога совсем онемела. Боль перешла дальше, пульсировала, билась. «Мне хотелось лечь на доски и выть, пока что-нибудь не изменится». Само без моего участия, пока гребаная боль не пройдет. Роскошь, чертова роскошь! Эх, хватай что-нибудь! Пальцы левой почти не шевелились. И стой у двери! Дьявол! А как же ваши мечи? прошептал этот болван. В дверь кто-то врезался и, судя по звукам, сполз на пол. Да на войне нет ничего бесполезнее, чем гребаные мечи! прорычал я, заряжая арбалет. Нас услышали. Снаряд лег в крестовину, и механизм щелкнул, оттянув тетиву к дальним зубцам. Готово. Два копья до стены. Я заберу с собой еще одного ублюдка. Удар по двери. Крики. Снова удар. Выбивали плечом. Затем передумали и взялись за железо. Ну давай, оскалился я. Давай же, сукин ты сын! Расплывались углы комнаты. Скрипели петли и трещало дерево. Удар. Сундук царапнул доски. Сдвинулся ближе к Нуру. Еще удар. Хрясь! Лезвие топора показалось между досками. Еще два взмаха и... Давай! Зарычал я, подняв арбалет к плечу, кое-как выравнивая крестовину по уровню двери. Жаль, что я так и не отправил письмо матери. Дерево разбили в труху. Нур упал на землю, схватившись руками за голову. В комнату ввалились сразу двое. Я тронул спуск и промазал. Болт вошел в стену. «А, Лэйн!» Еще никогда я не был так рад увидеть эту красную, вечно пропитую рожу. «Божья срань! Ты гляди, куда целишь!» «Зато живой!» — выдохнул Капрал. «И мы живы, стал быть!» На его нагруднике сохла чья-то кровь. Вторым человеком оказался Барн. Воснею населяли чудовища. Те бились пьяными и побеждали. «Чуть не убил, мать!» — выругался наемник, покосившись на болт. Стало прохладно. Я моргнул. А когда открыл глаза, в комнате многое изменилось. Арбалет почему-то оказался на полу. Барн навис надо мной, протягивая руку, и что-то говорил. Я потянулся к кинжалу на поясе и не смог вытянуть его из ножен. Наемник не отставал. «Чертов трус!» — пытался сказать я ему, но говорить в доске пола очень трудно. Теплая и вязкая жидкость перемазала щеку, глаз защипала. Это все моя кровь, я просто хотел обрести свой дом, я просто... Бордовый цвет темнел, разливался по полу, стенам, мазал потолок, бордовый, коричневый, черный.